«Да, они там живут. Неужто так рано играют? Но тогда хоть понятнее, на ощупь так и не зажег лампы, пробрался к окну. Там за что-то ухватился рукой, сильно кружилась голова. Он постоял с минуту и отворил окно». Над каплей всходило солнце, в комнату хлынул морской воздух, он вдыхал его с жадностью, стало легче. Господи, как хорошо, все пройдет. Быть может, все будет уничтожено, но это, это останется. Глава 14. Многоточие, глава 15. У Эдды было намечено два варианта. по первому она искусно похищала у Джима секретные документы, отдавала их для фотографирования, ей было указано, куда надо отдать. Он оставался чист, и все было в совершенном порядке. Трудность была в том, как похитить. Эдда долго ломала себе голову и ничего не могла придумать. Ведь он прямо со службы увозит их в печь. Мой картежник, верно, придумал бы план запросить советского полковника? Но он такой хам, так сухо тогда со мной разговаривал, и это значило бы погубить свой престиж. Познакомиться ты с ним познакомилась, а больше ничего сама выдумать не можешь». Она уже послала полковнику указанными ей путями свое первое победное донесение. Тщательно его зашифровала. Ей для этого был дан толстый словарь. Надо было каждое слово обозначать страницей и порядком слова на странице. Зашифровка заняла у нее часа два. Она работала с ужасом и с наслаждением, заперев на ключ дверь своего номера. Второй вариант был гораздо более драматический. Следовало совратить Джима. В подробностях обдумала «Вино, очень много вина». Затем «Оргия». На тему «Оргии» уже задумала поэму, где говорилось о страстных лобзаниях и безумных объятиях, перечеркнула страстные «объятия» и «безумные лобзания». Была замечательная аллитерация и совершенно новая рифма «поблёкло» и софокла. «Потом сказать Джиму всё». «Я шпионка. Мне поручили тебя выслеживать и через тебя узнать тайны Роконкура. Шпионкой же я стала никак не ради денег, а по убеждению. У коммунистов, правда, они спасают мир от ужасов новой войны. Надо им служить». «Но со мной случилось несчастье. Я вдруг безумно в тебя влюбилась. Теперь реши все сам. Если хочешь, убей меня, если хочешь, сообщи твоему начальству и меня казнят. Но если ты меня любишь, порви с твоим прошлым, стань моим единомышленником, будем работать вместе». Этот вариант умилял ее до слез. Впрочем, и у него были серьезные недостатки. Джим говорил, что безумно в нее влюблен. Да это было и совершенно очевидно. Все же она не была уверена в том, как он поступит. Быть может, в самом деле тут же меня убьет. Хотя это маловероятно. И как же он меня убьет? Звонок над кроватью. Если он схватит меня за горло, я зазвоню, дверь оставлю открытой. Нет, он поднимется на постели и уйдет. Тогда я тотчас улечу в Германию. Виза есть, деньги есть. Если даже он такой подлец, что пойдет доносить ночью... Нет, ночью нельзя, некому подождет до утра. То, во всяком случае, я улечу вовремя. Денег полковник тогда больше давать не будет, но и я ему остатка не верну. Буду в Берлине ждать картежника. Если же Джим согласится, не может не согласиться, он так в меня влюблен, то все будет чудно. Мы доставим документы, получим деньги и уедем в Италию. Тут, правда, было новое осложнение. Она «Очень рада была бы поехать в Италию с Джимом, но не хотела надолго расставаться с Шеллем».